были положены на престол Успенского собора в Москве, а копии с них хранились в Государственном совете, Святом Синоде и Сенате. Но Александр I держал решение о своем преемнике в тайне, которую знали, кроме императрицы Марии Федоровны только граф Аракчиев и князь Голицын. Сам Николай Павлович слышал от Александра I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 в правительственных учреждениях и в большей части войск гвардии. Но некоторая часть последней отказалась присягнуть Николаю I. Гвардейские офицеры, члены тайных обществ, образовавшихся еще в царствование Александра I, убедили солдат, что Константин Павлович не отрекся от престола, что он находится в заключении и что грех изменять данные ему присяги введённых в заблуждение солдат, заговорщики вывели на Сенатскую площадь, чтобы путём открытого мятежа совершить государственный переворот. Узнав о поведении этой части войск, Николай Павлович сразу понял, что это результат деятельности тайных обществ и решил принять энергичные меры, чтобы подавить восстание в зародыше. На Адмиралтейскую площадь были собраны войска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 которую кавалерии трудно было прорвать. Тогда император решил прибегнуть к последнему средству – артиллерии. Об этом сам государь Николай Павлович рассказывает в своих записках так. Послав одно орудие первой легкой пешей батареи к Михаилу Павловичу с тем, чтобы усилить сию сторону, как единственное отступление мятежникам, взял другие три орудия и поставил их перед Преображенским полком. Велел зарядить картечью. Вся во мне надежда была, что мятежники устрашаться таких приготовлений и сдадутся. Но они остались тверды. Крик продолжался еще упорнее. Я послал генерал-майора сухозанято объявить им, что ежели сейчас не положат оружие, велю стрелять. Ура и прежние восклицания были ответом.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 Мятеж в столице был подавлен, и руководители его арестованы. Две недели спустя заговорщики сделали попытку поднять Южную армию. Муравьеву-апостолу, члену Южного тайного общества, удалось склонить к мятежу часть Черниговского полка и двинуться с ней на Киев. Но по дороге сбунтовавшийся отряд был окружен гусарами с артиллерией. Издался. Сам Муравьев был ранен, арестован и привезен для суда в Петербург. Назначенная императором Верховная Следственная комиссия привлекла к суду 121 человека, участвовавших в заговоре. Большинство чистосердечно созналось в своих замыслах и раскрыло весь ход движения и цели его. Незвержение самодержавной власти и установление в России республиканского образа правления. По решению особого Верховного уголовного суда, составленного из членов Государственного совета и Сената, 36 человек было приговорено к смертной казни, а остальные – к ссылке в каторжные работы. Но император смягчил приговор, и только пять самых деятельных заговорщиков было казнено – Вестель, Рылеев, Муравьёв-Апостол, Михаил Бестужев и Каховский. Остальным смертная казнь была заменена каторгой на разные сроки. Описанное восстание, известное в истории под именем движения декабристов, было одним из следствий многочисленных заграничных походов русской армии в царствование Александра I. Молодые офицеры, особенно гвардейские, Побывав в Западной Европе, ознакомились там с новыми идеями и учениями о государственном управлении, прониклись ими и задумали осуществить их у себя на родине. Как удобным моментом они решили воспользоваться некоторым перерывом в преемстве верховной власти, создавшимся вследствие отказа Константина Павловича от престола, И незнание Николая Павловича об этом отказе движение было подавлено, но положило глубокий отпечаток на все царствование императора Николая I. Когда 25 июня 1796 года у цесаревича Павла Петровича родился третий сын, названный Николаем, императрица Екатерина говорила приближенным лицам. «Я – бабка третьего внука, который, судя по необыкновенной его силе, предназначен царствовать, несмотря на то, что у него два старших брата». Немного позже Екатерина писала о новорожденном. Великая княгиня Мария Федоровна родила большущего мальчика, которого назвали Николаем. Голос у него – бас, и кричит он удивительно – Длиной он один аршин без двух вершков, а руки немного меньше моих. В жизнь свою в первый раз вижу такого рыцаря. Только несколько месяцев младенец был на попечении своей великой бабки, вскоре скончавшейся, поэтому его воспитанием руководила уже не она, а родители. Хотя Мария Федоровна старалась при обучении третьего сына дать преобладание научным, теоретическим предметам. Но склонности мальчика влекли его к военному делу, которым он с ранних лет всего больше интересовался. Во время Отечественной войны великому князю Николаю было всего 16 лет, но он уже просил мать и старшего брата отпустить его в действующую армию. Получив от них решительный отказ, юноша был очень огорчен. Зато его радость была безгранична, когда в 1814 году император позволил ему участвовать в заграничном походе против Наполеона. После умиротворения Европы великий князь Николай посетил с образовательной целью Бельгию, Голландию и Англию. В Берлине он встретил свою будущую супругу, Дочь прусского короля принцессу Шарлоту, которая при переходе в православие получила имя Александры Федоровны. 1 июня 1817 года состоялось ее бракосочетание с Великим Князем, и молодая Чита поселилась в Анечковом дворце, подаренном императором Александром I младшему брату. Семейная жизнь будущего государя была так счастлива, что однажды он сказал супруге, «Если кто-то спросит тебя, где живут счастливо, пожалуйста, пошли его, Ванечка, в дворец». Хотя отказ Константина Павловича, отправ на престол, был известен Александру Первому и императрице-матери уже задолго до 1825 года, однако почему-то они не открывали этого великому князю Николаю, который сам никогда не думал, что ему придется занять престол и совсем не готовился к управлению государством. И по своему служебному положению Николай Павлович не мог ознакомиться с практикой Верховного управления. В день своего бракосочетания он был назначен генерал-инспектором инженерной части войск. И все время и силы посвящал улучшению саперного дела в русской армии. С вопросами внутренней и внешней политики России он пришел в соприкосновение, уже будучи императором, скоро усвоил их и повел жизнь государства по тому пути, который считал наилучшим для блага Отечества. Противоположность Александру I Николай Павлович с участием отнесся к страдающему греческому народу поднявшему восстание против притеснителей турок. По его энергичному настоянию европейскими державами во главе с Англией были предложены Турции условия, положившие начало освобождению Греции. Независимо от этого, император потребовал от Турции соблюдение условий Бухарестского мира, заключенного при Александре I, главным образом очищения от войск Молдавии, и валахии и дарование сербии всех прав, выговоренных по бухарестскому мирному трактату. Подстрекаемая Австрией, Турция уклонилась от исполнения требований России и Англии относительно Греции и высадила в Марее свою египетскую армию под начальством Ибрагима-паши для подавления греческого восстания. Тогда император Николай отправил русскую эскадру к берегам Греции. Англия, не желая допустить действий против Турции, одной только России, присоединила свои суда к русской эскадре, а затем к тому же склонила и Францию. В Наваринской бухте соединенные флоты держав истребили почти весь турецко-египетский флот Ибрагима Паши, причем в этом бою особенно отличились русские моряки. Австрия продолжала подстрекать Турцию к войне с Россией. Англия, не желая усиления России на Востоке, действовала уклончиво. Опираясь на это, султан стал готовиться к войне и вести себя вызывающе по отношению к России, умышленно нарушая договоры. В ответ на это император Николай манифестом от 14 апреля 1827 года объявил Турции войну. Военные действия начались одновременно на суше и море. Сам император отправился к армии и руководил переправой войск через Дунай. После взятия турецких крепостей, Браилова, Шумлы, Варны и других, русский главнокомандующий Дибич перешел Балканы и взял Андрианополь. Султан был вынужден просить мира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 Вместо них был учрежден Университет Святого Владимира в Киеве. Само управление края было приравнено к управлению русских губерний. В 1848 году в Европе опять началось революционное движение, которое особенно сильно захватило Австрию. Венгрия, объявив себя республикой, отложилась от австрийской короны. Император австрийский Франц Иосиф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 над храмом Гроба Господня в Иерусалиме не позволило построить больницу и богодельню для русских паломников. Защищая единоверцев, император Николай потребовал от султана соблюдения договоров о правах России в Палестине. Когда на это последовал отказ, русские войска заняли Молдавию и Валахию, а Англия и Франция, чтобы поддержать Турцию, вели свои флоты в Дарданеллы. Султан, заявив России требование об очищении дунайских княжеств в 15 дней, не стал ожидать конца этого срока и в Азии начал враждебные против России действия. Вследствие этого 20 октября 1853 года император Николай обнародовал манифест о войне с Турцией а в ноябре открыл военные действия. В Синопской бухте русская черноморская эскадра под начальством Нахимова атаковала турецкий флот и после упорного боя весь его истребила. Только одно судно спасло бегством в Константинополь и принесло туда весть о гибели флота. встревоженная победой России при Синопе, Англия и Франция вели свой флот в Черное море, явно обнаруживая враждебные России намерения. В ответ на это император отозвал своих послов из Лондона и Парижа и манифестом 9 февраля 1854 года объявил войну Англии и Франции. В начале военных действий флоты союзников бомбардировали 10 апреля в Страстную Субботу, Одессу, но без успеха. Затем английские эскадры произвели демонстрации в Балтийском море, в Белом море, у Соловецкого монастыря, даже у берегов Камчатки, но серьезных действий нигде не предпринимали. После совещания французских и английских военачальников было решено нанести удар России на Черном море и осадить Севастополь, как важный военный порт. 2 сентября 1854 года близ Евпатории высадилась 60-тысячная армия союзников. На реке Альми ее встретил князь Меншиков, всего с 35 тысячами человек, и после неудачного боя отступил на юг, к Севастополю, защита которого была в руках прославившихся впоследствии военачальников Корнилова, Нахимова, и Татлебина. Гарнизон Севастополя состоял всего из 11 тысяч человек, и укрепления солидной постройки были с одной лишь приморской стороны, а с юга и севера крепость была почти беззащитна. Поддержанная сильным флотом, союзные войска взяли штурмом северную часть Севастополя и могли скоро овладеть и южной. Чтобы не допустить неприятельский флот на южную сторону, Меньшиков распорядился затопить на рейде суда Черноморской эскадры, орудия и команды которых были переведены на берег для усиления гарнизона. Кроме того, южная сторона лихорадочно укреплялась день и ночь. 5 октября началась усиленная канонада по городу союзной артиллерией выпустивший около девяти тысяч снарядов. Один из главных защитников, Корнилов, был смертельно ранен ядром в тот момент, когда спускался после осмотра позиций с Малахова кургана. Осажденный гарнизон отвечал неприятелю, и первая бомбардировка не принесла союзникам больших результатов. От штурма они отказались и повели усиленную осаду. С наступлением зимы военные действия затихли. Император собрал ополчение и послал его в помощь защитникам Севастополя. Для поддержания бодрости в русскую армию прибыли великие князья – Михаил и Николай Николаевичи. В феврале военные действия возобновились, причем по приказу императора. Русские войска перешли в наступление – близ самого возвышенного в Севастополе пункта Малахова-Кургана. С ближайших к нему холмов удалось сбить несколько неприятельских отрядов, и Татлебин тотчас же укрепил занятые холмы. Среди этих событий император Николай Павлович скончался 18 февраля 1855 года. Вся Россия, а защитники Севастополя особенно, оплакивала усопшего монарха. Но война продолжалась и при преемнике государя, Александре II. Осадные и оборонительные работы с обеих сторон шли до конца марта. 28 этого месяца союзники начали бомбардировку суши и продолжали ее до 1 апреля. А затем скоро опять возобновили ее, И только 7 апреля осажденные вздохнули свободнее. В составе их произошли большие перемены. Адмирал Истомин был убит. На место князя Меншикова император Александр II назначил князя Горчакова. В свою очередь и у союзников французский главнокомандующий Кан Рабер был заменен генералом Пелисье, понимая, что Малахов Курган ключ обороны Севастополя, Пелисье направил все усилия на овладение им. 26 мая, после ужасной бомбардировки, французы взяли в штыки ближайшие к Малахову кургану укрепления. Оставалось овладеть самим курганом, но это оказалось труднее, чем предполагали нападавшие. 5 июня началась канонада. 6 был произведен штурм, но неудачно. Генерал Хрулев отбил все атаки, неприятель должен был отступить и еще целых три месяца вел борьбу из-за кургана, около которого теперь сосредоточились все силы обеих сторон. 8 июня у защитников крепости выбыл раненый руководитель обороны Татлебин, а 27 июня их поразила новая тяжелая потеря. Нахимов был смертельно ранен в висок, И через три дня скончался. 4 августа Горчаков начал наступление на позиции неприятеля у Черной речки, а на другой день дал там бой, окончившийся для русской армии неудачно. После этого, 6 августа, Пелесье начал бомбардировку города и продолжал ее непрерывно 20 дней. Горчаков убедился что оборонять Севастополь дольше немыслимо, и в случае нового штурма крепость будет взята. Чтобы неприятелю ничего не досталось, стали подводить мины под все укрепления, а для перевода войск построили плавучий мост через рейд. 27 августа в 12 часов дня неприятель двинулся на Малахов курган и после ужасного боя овладел им. Причем генерал Хрулев, главный защитник, был ранен и едва не взят в плен. Русские войска тотчас же стали уходить по мосту на северную сторону. Оставшиеся суда были затоплены, а укрепления взорваны. После 349 дней упорной обороны и множества кровопролитных боев неприятель овладел крепостью, представлявшей груду развалин. После занятия Севастополя союзники приостановили военные действия. Наступление внутрь России они не могли начать, не имея обозов. А сражение в открытой местности князь Горчаков, укрепившийся с армией близ взятой крепости, не принял. Зима совсем прекратила военные операции союзников в Крыму, так как в армиях начались болезни. 18 марта 1856 года в Париже был подписан мир, по которому Россия получила обратно Севастополь, но возвратила Турции взятую на Кавказе крепость Карс. Черное море было объявлено нейтральным, и Россия не могла держать на нем военного флота, обязавшись также не возводить укреплений на побережье. Восточные христиане – перешли под покровительство всех европейских держав. Из событий внутренней жизни в царствовании Николая Павловича важнейшими были следующие. Издание «Полного собрания законов Российской империи» в 45 томах, напечатано в 1830 году, по которому составлялся свод законов. При Николае Павловиче в 1845 году было утверждено только уложение о наказаниях уголовных и исправительных. Министр государственных имуществ граф Киселев дал образцовое устройство крестьянам в казенных имениях. Впоследствии это устройство легло в основу крестьянского быта при императоре Александре II. Министр финансов граф Канкрин упорядочил денежное обращение – установив основной платежной единицей вместо прежних ассигнаций серебряный рубль. Для увеличения государственного дохода был введен акциз на табак и винные откупа. В 1838 году была построена первая в России железная дорога Царско-Сельская. В 1848 году Варшава-Венская а в 1851 году – Николаевская, соединившая столицы. Для разработки государственных вопросов при императоре Николае I служила собственная Его Величество канцелярия, состоявшая из четырех отделений. Первое ведала дела, восходившие на личное рассмотрение государя и следила за исполнением высочайших повелений – Второе разрабатывало законодательство. Третье имело общий надзор по прекращению злоупотреблений всякого рода и заведовала высшей государственной полицией корпусом жандармов. Первым начальником этого отделения был граф Бенкендорф. Четвертое отделение управляло учебными заведениями и благотворительными учреждениями. Император Николай I получивший в истории имя Незабвенного, уже одной своей наружностью производил на всех сильное впечатление. Он был высокого роста, в нем чувствовалась огромная сила воли и непреклонность характера. Глубоко религиозный, по своим воззрениям, Незабвенный император начинал день слушанием литургии во дворцовом храме. Гавел он всегда два раза в течение великого поста, на первой и на последней неделях. В такой же религиозности он воспитал и свою семью. Перед смертью он сказал наследнику, будущему царю освободителю, служи России, мне хотелось принять на себя все трудное, все тяжкое, оставить тебе царство мирное устроенное, счастливое. Равидение судило иначе. Теперь иду молиться за Россию и за вас. Незадолго до кончины, последовавшей 18 февраля 1855 года, около полудня, император, следуя благочестивому примеру предков царей, приобщился святых тайн, а затем приказал отправить в Москву, Киев и Варшаву телеграммы, император умирает и прощается со всеми.